«Что там произошло, сержант?» — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея. Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна. — Часовой поднял тревогу, господин полковник, — отозвался сержант Фогель. — Рядовой терман! — Рядовой терман! — Ко мне! — сказал полковник. Солдаты завертели головами. — Рядовой терман! Рявкнул сержант, к полковнику. В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него у бедняги что-то там зацепилось. Он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом: Рядовой Терман, по приказанию господина полковника, явился! Ну и чучело, сказал полковник брезгливо, застегнитесь. И в этот момент. Включилось солнце. Это было так неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосые сдавленные мычание. Многие закрыли глаза ладонями, Андрей зажмурился. — Почему подняли тревогу рядовой термин? — осведомился полковник. — Посторонний, господин полковник! — с отчаянием в голосе выпалил термин. — Не отозывался! Шел прямо на меня! Земля дрожала! Согласно уставу, окликнул два раза, потом открыл огонь! «Ну что ж», — сказал полковник, — «хвалю». В ярком свете все казалось совсем не таким, как пять минут назад. Лагерь теперь был как лагерь. Осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора — На этом обычном уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам, без штанов, и что ботиночные шнурки у него болтаются. Ему стало неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы и геологи. — Осмелись доложить, — говорил тем временем приободрившийся терман. — Это был не человек, господин полковник. — А что же это было? Рядовой терман затруднился. — Похоже, скорее, на слона, господин полковник, — авторитетно сказал Фогель, — или же на допотопное чудовище. — На стегозавра больше всего похоже, — подал голос Тивосян. Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал. — Сержант, — сказал он наконец, — почему ваши люди раскрывают рот без разрешения? Кто-то злорадно хихикнул. Разговорчики! Страшным шепотом произнес сержант. Разрешите наказать, господин полковник. Полагаю, начал было полковник, и тут его прервали. «Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» -ва -ва -ва -ва -ва -ва -ва -ва". Тихонько, а потом все громче завыл кто-то, и Андрей заметался взглядом по лагерю, ища, кто это воет и почему. Все испуганно зашевелились, все завертели головами, а потом Андрей увидел. Анастасис, стоя позади тракторной кабины, тычет рукой куда-то вперед, весь белый, даже зеленый, и не может выговорить ни одного связанного слова. Андрей, заранее напрягаясь, готовый ко всему, поглядел, куда он тычет, но ничего там не увидел. Улица была пуста. В дальнем конце ее уже дрожало жаркое марево. Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб. Кто-то тихо с отчаянием выругался, а Андрей все еще не понимал, и только когда незнакомый голос у него над духом прохрипел: Господи, твоя воля! Андрей наконец понял. У него волосы зашевелились на затылке и ослабели ноги. Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Остался на перекрестке только засохший кал, который вчера навалили вокруг статуи солдаты.